но у него подкашивались ноги. За пару монет он снял угол в маленьком трактире, поел горячего и снова лег спать. Ему не спалось. Мерещился запах дыма. Он представлял, девушка входит в дом и его поджигает с четырех углов. Начинать надо раньше, когда огонь набирает силу, и не сгущать рывком, а вести плавно, дождаться, когда станет совсем жарко. И вот тогда... Что тогда? когда стоишь в горящем доме и над головой тряхят перекрытия? Когда у тебя тлеют волосы, тогда ты строишь дом из огня и знаешь, что можешь ошибиться? В этот час в трактире было мало народу. Тихонько набивала служанка, протирая столы. Стократ лежал за перегородкой, укрывшись влажным дорожным плащом. Он уже сосыпал. Во сне ему слышалось, как открывается дверь, как стучат по деревянному полу тяжелые крепкие башмаки. «Я ищу бородягу с мечом», — сказал хриповатый голос. Он вошел в город сегодня утром, и его видели в воротах. «Ты каждый день ищешь своего бородягу», — пробормотала служанка. «Мало ли людей ходит по дорогам с мечами. Забрел тут один. Я его раньше не видела. Вон он спит в углу. Погляди, если хочешь». Близко простучали башмаки. Отодвинулся о край перегородки, стократ лежал, прикрыв лицо краем плаща. И ему снилось, что над ним склоняется Эдна. «Я поняла, в чем была моя ошибка», — сказала Эдна в его сне. «Нет смысла возиться с костерками, с угольками. Нужен по-настоящему мощный огонь. И когда стоишь в стороне, можно построить только мираж, иллюзию. Так никогда не сделаешь ничего по-настоящему. Чтобы вышло, надо войти внутрь, в самую середину костра». «Не ходи в горящий дом», — сказал Стократ в своем сне, — «ты ведь все исправила, не рискуй больше». «Не могу», — сказала Эдна, — «у моих родителей есть дом, и у братьев у каждого по дому, и у сестры есть сад с прудом и игрушечной лодкой. Но я не могу остановиться, понимаешь, если я перестану это делать, зачем я буду жить?» «Мне надо проснуться», — сказал Стократ. Он пошевелился и сел, напевала служанка, протирая столы. В обеденном зале было пусто и пахло кислой капустой. «Здесь кто-то был, пока я спал?» — спросил стакрат. Служанка покачала головой. Он встал, умылся и после полудня вышел из города через западные ворота — И в городе, и в предместье ему встречались неждешние, будто придуманные дома, затейливая резьбой на фасаде, с флюгерами и решетками, с цветами в подвесных горшках и ажурными террасами. Они странно выглядели среди других, обыкновенных, сработанных руками, усилиями, мастерством строителей и зодчих. На окраине предместья в дверях дверявой развалюхи стоял хозяин в грязном фартуке и неторопливо ковырял в носу. «Позови Эдну, беднота!» — крикнул ему, подбегавший мимо шустрый мастеровой. «Я тебе позову!» — рявкнул богатый сосед из дома, вплотную прилегавшего к вачуге. «Я тебе так позову, что света белого не взвидишь!» «Лучше дырявое, но свое!» — согласился человек в фартуке. «Оно, видишь, не волшебное. За него потом кровушкой плачено». Да и вот что, если поджечь, а вдруг не получится у нее, вдруг не затушит. Стакрад шел дальше, мысленно умоляя всех божеств, известных и неизвестных, пощадить девушку в горящем доме. Пусть у нее получится.